Глава 27 После учителя был урок отца. Пока отец не приходил, Сережа сел к столу, играя ножичком, и стал думать. В числе любимых занятий Сережи было отыскивание своей матери во время гулянья. Он не верил в смерть вообще. И в особенности в ее смерть Несмотря на то, что Лидия Ивановна сказала ему И отец подтвердил это И потому и после того, как ему сказали, что она умерла Он во время гуляния отыскивал ее Всякая женщина, полная, грациозная С темными волосами была его мать При виде такой женщины в душе его поднималось чувство нежности, такое, что он задыхался и слезы выступали на глаза. И он вот-вот ждал, что она подойдет к нему, поднимет вуаль. Все лицо ее будет видно, она улыбнется, обнимет его. Он услышит ее запах, почувствует нежность ее руки и заплачет счастливо, как он раз вечером лег ей в ноги, и она щекотала его, а он хохотал и кусал ее белую скольцами руку. Потом, когда он узнал случайно от няни, что мать его, не умерла и отец с леди Иванный объяснили ему, что она умерла для него, потому что она нехорошая, чему он уж никак не мог верить, потому что любил ее. Он точно так же отыскивал и ждал ее. Нынче в летнем саду была одна дама в лиловом вуале, за которой он, с замиранием сердца, ожидая, что это она, следил, в то время как она подходила к ним по дорожке. Дама эта не дошла до них и куда-то скрылась. Нынче сильнее, чем когда-нибудь Сережа чувствовал приливы любви к ней, и теперь, забывшись, ожидая отца, изрезал весь край стола ножиком, блестящими глазами глядя перед собой и думая о ней. «Папа идет», — развлек его Василий Лукич. Сережа вскочил, подошел к отцу и, поцеловав ему руку, поглядел на него внимательно, отыскивая признаков радости в получении Александра Невского. «Ты гулял хорошо?» сказал Алексей Санч, садясь на свое кресло, придвигая к себе книгу Ветхого Завета и открывая ее. Несмотря на то, что Алексей Санч не раз говорил Сереже, что всякий христианин должен твердо знать священную историю, он сам в Ветхом Завете часто справлялся с книгой, и Сережа это заметил. «Да!» — Очень весело было, папа, — сказал Сережа, садясь боком на стуле и качая его, что было запрещено. Я видел Наденьку. Наденька была воспитывавшаяся у Лидии Иванны ее племянница. Она мне сказала, что вам дали звезду новую. Вы рады, папа? «Во-первых, не качайся, пожалуйста, — сказал Алексей Санч. а во-вторых, дорога не награда, а труд, и я желал бы, чтобы ты понимал это. Вот если ты будешь трудиться, учиться для того, чтобы получить награду, то труд тебе покажется тяжелым». «Но когда ты трудишься», — говорил Алексей Санч, вспоминая, как он поддерживал себя сознанием долго при скучном труде нынешнего утра, состоявшем в подписании 118 бумаг. «Любя труд, ты в нем найдешь для себя награду». Блестящие нежностью и весельем глаза Сережи потухли, и опустились под взглядом отца. Это был тот самый давно знакомый тон, с которым отец всегда относился к нему и к которому Сережа научился уже подделываться. Отец всегда говорил с ним, так чувствовал Сережа, как будто он обращался к какому-то воображаемому и мальчику, одному из таких, какие бывают в книжках, но совсем не похожему на Сережу. И Сережа всегда с отцом старался притвориться, этим самым книжным мальчиком. «Ты понимаешь это, я надеюсь», — сказал отец. «Да, папа», — отвечал Сережа, притворяясь воображаемым мальчиком. Урок состоял в выучивании наизусть нескольких стихов из Евангелия и повторении начала Ветхого Завета. Стихи из Евангелия Сережа знал порядочно, но в ту минуту, как он говорил их, он загляделся на кость, лба отца, которая загибалась так круто у виска, что он запутался и конец одного стиха на одинаковом слове переставил к началу другого. Для Алексея Александровича было очевидно, что он не понимал того, что говорил, и это раздражило его. Он нахмурился и начал объяснять то, что Сережа уже много раз слышал и никогда не мог запомнить, потому что слишком ясно понимал, вроде того, что вдруг есть обстоятельства образа действия. Сережа, Испуганным взглядом смотрел на отца и думал только об одном — заставит или нет отец повторить то, что он сказал, как это иногда бывало. И эта мысль так пугала Сережу, что он уже ничего не понимал. Но отец не заставил повторить и перешел к уроку из Ветхого Завета. Сережа рассказал хорошо самые события, Но когда надо было отвечать на вопросы о том, что прообразовали некоторые события, он ничего не знал, несмотря на то, что был уже наказан за этот урок. Место же, где он уже ничего не мог сказать и мялся, и резал стол, и качался на стуле, было то, где ему надо было сказать о допотопных патриархах. Из них он никого не знал, кроме Еноха, взятого живым на небо. Прежде он помнил имена, но теперь забыл совсем, в особенности потому, что Енох был любимое его лицо изо всего Ветхого Завета. И ко взятию Еноха живым на небо в голове его привязывался целый длинный ход мысли, которому он и предался теперь, остановившимися глазами, глядя на цепочку часов отца и до половины застегнутую пуговицу жилета.